42. Внешний мир. Глядя на незнакомца в белом, Дзи вспомнила, что наставник государства предпочитает белый цвет. Ходили слухи, что отделка его резиденции, одежда и личные вещи учеников были исключительно белого цвета. Как-то раз на придворном банкете знатный гость, желая снискать расположение наставника государства, сказал... «Белые носят лишь те, кто отрешился от мирской суеты», на что наставник государства холодно ответил. «Я ношу белое в знак траура по этому миру». Знатный гость переменился в лице. Все притихли. Никто, кроме наставника государства, не мог позволить себе подобных высказываний на придворном банкете. Примечание. В Китае не подобает упоминать смерти траур во время празднеств. Когда история получила огласку, авторитет наставника государства взлетел до небес. Цзи Юньхэ прежде не встречала выходцев из резиденции наставника государства. Белое платье и лента на лбу незнакомца действительно напоминали траурное облачение, надетое в знак скорби по миру вокруг. При этом выглядел юноша в белом намного любезнее, чем малолетний генерал в черных доспехах. Преградив путь воинственному юнцу, Ученик наставника государства обернулся к Дзи Юньхэ и Чан и со словами. «Принцесса Шуньде желает, чтобы сердце Тритона стало покорным. Похоже, Тритон не до конца смирил свой гордый нрав. Если мы передадим его принцессе, и она ненароком пострадает, вина ляжет на долину». «Я не причиню вреда принцессе из рода людей», — ответил Чан И, прежде чем Дзи Юньхэ успела открыть рот. Но я никому не позволю обижать Юньхэ. Слова Чан И всех ошеломили. Даже Дзи Юньхэ не ожидала подобной выходки. Тритон оберегал ее, хотя прекрасно знал, что его везут в столицу к принцессе Шуньде. Юный генерал действовал необдуманно. Ваш покорный слуга Цзэ Чэнь Юй просит за него прощения. Ученик наставника государства сложил руки в учтивом поклоне. Ни Цзи Юньхэ, ни Леньхаатин не ожидали ничего подобного. Наставник государства пережил нескольких императоров и пользовался высоким авторитетом. К нему в ученики отбирали обладателей самого мощного двойного пульса. Цзи Юньхэ думала, что воспитанники наставника государства отличаются высокомерием и своеволием, как молодой генерал. Она не предполагала встретить такое вежливое обращение. Какие еще извинения ты приносишь этой торговке нечистью и ее демону? взвился генерал, хватая юношу в белых одеждах за руку. Я запрещаю тебе говорить от моего имени, ни перед кем я не извиняюсь. Дзи Юньхэ посмотрела на генерала с улыбкой. Он вел себя как ребенок. Дзи Чен нахмурил брови. Джулин! веско произнес он. И его суровый голос поверх юного генерала в трепет. Дзичен-юй отвел Джулина в сторону и сделал ему короткое внушение. Вернувшись обратно, молодой генерал надвинул на лицо железную маску. Не зная на ком еще сорвать свою злость, он хмыкнул и молча отвернулся. Мы подготовили две повозки. Для вас и три тона. Прошу садиться. ⁇ сказал Чэнь юй с улыбкой. Я поеду с Тритоном в одной повозке, ответила Дзи Юньхе. Дзи Ченью смерил девушку испытующим взглядом. Ладно, но тут Чан И снова вмешался в разговор. Мы поедем в разных повозках. Дзи Юньхе это показалось забавным. Она догадывалась, что тревожит Чан И. Не иначе, как он беспокоится о соблюдении приличий. Сказано ведь что мужчине и женщине нельзя соприкасаться руками. Примечание. Согласно нормам конфуцианской морали, мужчина и женщина не должны соприкасаться руками, передавая друг другу что-либо. Соответствующее устойчивое выражение зафиксировано в философском трактате Мен Цзы. iv третий века до нашей эры. Цзы Юй кивнул. «Можно и так. Как с вами сложно!» Джу Лин развернулся, собираясь уходить. Без головы мой конь бежать не может, так что одну повозку займу я, а вы поезжайте в другой. Не слушая никого, молодой генерал удалился. Цзы Чэн Юй беспомощно улыбнулся. Что же, так тому и быть, поставила точку Цзы Юньхэ. Цзи Юньхэ и Чан И уселись в крытую повозку, которую прислал за ними император. Хотя экипаж не блистал помпезной роскошью, как паланкин принцессы Шуньде, внутренняя отделка поражала красотой и великолепием. Занавеси были расшиты золотыми нитями, а стены и подушки сидений выстланы лисьим мехом и подбиты толстым слоем хлопкового волокна, который скрадывал все неровности дороги. Близилось лето, и в повозке ощущалась легкая духота, поэтому в потолке сделали прорезь, которую запечатали талисманом с заклинательной надписью, написанной самолично великим мастером. Надпись служила не для поимки демонов, она направляла внутрь дуновения прохладного ветра, освежая в повозке воздух. Цзи Юньхэ присмотрелась к надписи. Она была нанесена на позолоченную бумагу пурпурной киноварью с гор юнилай Пара лянов киноварей этого сорта стоила сотню лянов золота. В долине талисманы такого уровня были редкостью и использовались разве что для усмирения самых могучих демонов, но никак не для охлаждения воздуха. Девушка села напротив Чан-и и засмеялась. Что такое? Тритон не хотел ехать с Дзи в одной повозке, однако относился к девушке с прежним вниманием. Дзи покачала головой. В человеческом мире столько абсурда, Хорошо, что скоро этот абсурд не будет иметь к ней никакого отношения. Картеш отправился в путь. Девушка раздвинула занавески и принялась молча разглядывать пейзаж за окном. Так она провела первую половину дня. Чан И ее не беспокоил. К полудню Картеш остановился на почтовой станции у обочины казенного тракта. Дзиюньхэ и Чан И вышли из кареты. Дзи чен Юй пригласил их подняться на второй этаж, чтобы шум и суета постояльцев на первом этаже не мешала им обедать. Девушка отказалась принять приглашение. Она уселась на первом этаже в уголке и стала наблюдать за верницей путников, которые занимали места у чайных столиков, а затем уходили. Путешественники выглядели по-разному и носили разные одеяния. Дзи Юньхэ смотрела во все глаза, стараясь поменьше моргать, чтобы ничего не упустить. Понаблюдав за толпой, девушка перевела взгляд на свой чай и пробормотала, словно обращаясь сама к себе. «Мир людей впрямь полон абсурда, Чан И. Для людей, сновавших взад-вперёд сплошным потоком, такая жизнь вошла в привычку, но Цзи никогда прежде не видела подобной толчии. Окружающее было для нее в диковинку. Люди, которые приходили и уходили, возможно, даже не ведали, что где-то в мире Есть такое странное место, как Долина Покорителей Демонов. «Ты раньше бывал в мире людей?» Чан И покачал головой. «Тебе интересно?» Тритон заметил, как блестят глаза Дзи и действительно ощутил интерес. Он кивнул, хотя заинтересовал его вовсе не человеческий мир, а Дзи -Юньхэ. Чан И не понимал, что именно притягивало его к девушке, вызывая любопытство, привлекая внимание и мешая забыть о ней. Пойдем. Дзи встала из-за стола и потянула Чан И за рукав. Девушка предупредила Дзи Юя. «Мы полдня просидели в духоте. Я отведу Тритона подышать воздухом». Ученик наставника государства кивнул. «Хорошо?» Дзи удивилась. «Не боитесь, что мы сбежим?» Не успел Дзи Юй ответить, Как сидевший рядом, Джулин отхлебнул чай, поставил пиалу и заявил: На этой благословенной земле у наставника государства везде есть глаза. От него никто не сбежит. Ззиюньхэ раздвинула губы в улыбке. Похоже, птице Луани Сьюисаньюе все же удалось. Джулин переменился в лице. Хватит мне перечить. Эти мятежницы рано или поздно будут схвачены. Значит, пока их не схватили. Не тратя времени на пустую болтовню, Цзи Юньхэ снова потянула чан из-за рукав. Вместе они вышли на задворки почтовой станции. Передний фасад постоялого двора выходил на казенный тракт, а сзади к нему примыкал маленький дворик, обнесённый плетёной изгородью. Изгородь давно поросла мхом, а за ней простиралась густая зеленая роща. Весенние деревья еще не успели зацвести, но уже радовали глаз нежными изумрудными побегами. Зиюнхэ перебралась через изгородь и направилась к роще. Ступая по заросшей бурьяном земле, девушка вдыхала запах глины, смешанный с ароматом зеленых трав. Любуясь игрой солнечного света, наслаждаясь теплым ветром, Зиюнхэ распахнула руки, словно желала заключить грядущее лето в свои объятия. Внезапно ветер окреп, растрепал девичьи волосы и платья, сорвал с дерева молодой листочек. Зелёный побег, кружась и пархая, пронёсся мимо лица Дзи Юньхэ и опустился на щеку Чан-И. Тритон снял его с лица и долго изучал, девясь яркой, сочной зелени древесных листьев. Когда Чан-И поднял голову, Дзи Юньхэ была далеко впереди. Она мчалась сквозь заросли и казалось, вот-вот скроется из глаз. Девушка бежала в неизвестную даль, точно хотела раствориться в изумрудной чаще, и навеки исчезнуть в туманном лесу, пронизанном лучами солнца. Перед тем, как окончательно пропасть из виду, Зи Юньхэ вдруг остановилась. Обернувшись, она замахала обеими руками. «Чан И!» — звала она. «Скорее иди сюда! Здесь холм!» Ее голос был похож на пение легендарных сирен, обитающих в морской пучине, такой же чарующий и зовущий постичь неизведанное. Не в силах противиться голосу, Чан И перешагнул через изгородь и отправился следом за Дзи Юньхэ.